Глава шестая. «В поисках души». Часть четвертая. Находясь до сих пор под впечатлением от всего произошедшего, я шел вперед, забывая при этом смотреть по сторонам. На какое-то время я даже забыл, для чего именно здесь нахожусь и что ищу. Но мое сознание встряхнуло чувство опасности. Я решил принять немного в сторону, чтобы обойти опасное место. Спустя еще какое-то время я заметил одну особенность, которой до этого однозначно не было. Временами мне начали попадаться скелеты различных существ. Один раз я даже встретил странное животное, которое, по всей видимости, погибло совсем недавно и только начало разлагаться. С чем именно это связано, я так и не понял, но уверен, что местность слегка поменялась и даже чувство внутренней опасности стало каким-то другим. словно бы ее источник изменился. Через некоторое время я наткнулся на странный валун, не вписывающийся в местный пейзаж. Размером с небольшой дом, изначально меня посетила мысль пройти мимо, но мое чутье подсказало мне, что это не просто огромный камень. В нем есть определенная загадка, скрытый смысл. И этот смысл предстоит найти. Обойдя его кругом, казалось, что в нем нет ничего особенного. просто валун, слегка покрытый мхом, лежащий на земле. Где-то на нем виднелись трещинки, где-то выступы или, наоборот, небольшие ямки. Но он притягивал мое внимание, заставляя всматриваться более пристально и искать тайну, сокрытую им. Первое, что я подметил, это то, что он явно был инородным. Камень однозначно был не отсюда. Это становилось понятно даже по его цвету, не говоря уже о составе. Вся земля здесь была похожа на металл, а этот камень словно бы обычный серый камень, но именно его обычности делали его в данной местности таким необычным и странным, заставляя изучать его более внимательно. В который раз, обойдя его кругом, мне так и не удалось найти какой-либо зацепки, но чем дольше я рядом с ним находился, тем больше убеждался в правильности своих догадок. Сначала я пытался найти какие-нибудь надписи, в надежде, что в них будет подсказка. Для этого я полностью очистил камень от всех инородных наростов, наподобие мха. Потом начал стряхивать пыль. Позже более тщательно очистил, чуть ли не отполировав его. После этого старался найти скрытый смысл в ямках и трещинах на нем, стараясь сложить все это в узоры, но безуспешно. Что я только не делал. И дул, и гладил, и даже поплевал на него, и разговаривал, моля открыть свои тайны. Возможно, я бы станцевал на нем сверху, если бы смог забраться, но, к сожалению или к счастью, у меня не за что было зацепиться. И я продолжал поглаживать камень, пытаясь при помощи чувствительности рук найти в нем лазейку, скрытую от глаз. Но ничего не происходило. И, наконец, от отчаяния я решил треснуть по нему мечом, И вот это произвело необходимый эффект. Вернее, я не знал, должно ли было все так происходить. Но однозначно какие-то изменения начались, а подобное для меня уже хорошо, по крайней мере, я так думал. Валун зашевелился. Он начал приподниматься то с одной стороны, то с другой, встряхивая себя остатки каменного крошева, до которого я не смог дотянуться. И вдруг, внезапно, передо мной резко раскрылся глаз, и уставился прямо на меня. От неожиданности я подскочил и отпрыгнул назад на несколько метров, а этот камень непонятно каким образом начал говорить. «Ну и зачем ты меня ударил? Мне так нравилось, как ты меня поглаживал, а ты взял и все испортил», — с досадой в голосе проговорил это странное существо. А я стоял с клинком в руке в полном шоке и не знал, что ответить. Разные мысли проносились у меня в голове, но в основном их большая часть была связана с тем, есть ли у этой головы продолжение в виде туловища. Возможно, это полноценный голем, тело которого скрыто под землей, или голова сама по себе. А также, враждебно ли это существо? Стоит ли мне его опасаться? Да и вообще, что это за разговаривающая хрень с глазом? В итоге, присмотревшись внимательнее, я начал разглядывать описание. «Одушевленный божественной силой камень. Примечание. Неживые предметы могут становиться одушевленными, если в них заложить частичку достаточно сильной души. Уровень?» «Вопрос, вопрос, вопрос. Здоровье? Один миллион пятьсот семнадцать тысяч триста двадцать восемь. «Ого!» — присвистнул я. «Вот это здоровье у этой каменюки!» А вообще все это мне удалось разглядеть, по всей видимости, только благодаря моей второй грани. Я увидел, что у него практически полная невосприимчивость почти ко всем видам магии и около 95% защиты от любых физических атак. Короче, вывод напрашивался сам собой. Если вдруг мне придется с ним сражаться, то ловить мне тут нечего. А также еще одно умозаключение зародилось у меня в голове. Неужели я нашел осколок души бога Руама? Тогда понятно, почему этот валун такой мощный по характеристикам. Что же это получается? Осколок спрятали внутри этого камня, но из-за того, что душа бога является достаточно сильным, то ли артефактом, то ли еще чем-то, этот каменюка ожила и теперь является одушевленным существом. Вот, блин, скорее плохо, чем хорошо». Думаю, это принесет мне лишь дополнительные проблемы. Навряд ли мне удастся с ним договориться, чтобы забрать осколок души обратно. А убить? Убить я точно не осилю такую махину. Ну, ты так и будешь стоять и бесцеремонно таращиться на меня? Иди лучше почеши, вот здесь, сбоку. С этими словами камень довольно бойко сделал прыжок на несколько метров в мою сторону, приземлившись совсем рядом со мной, подставляя мне свой бок. Чтобы выиграть для себя время и обдумать свои дальнейшие действия, я решил выполнить его просьбу и начал тереть ладонью камень. «Посильнее, посильнее!» «О-о-о!» «Вот туда! да Валуна Валун от удовольствия закатил свой глаз и начал двигаться в такт моим движением. «Так, и что же мне делать?» «Может, глаз ему проткнуть?» Думал я, пока занимался довольно странными для себя действиями. «Или для начала лучше все же попробовать поговорить?» Я прекратил тереть камень и сделал шаг назад. Валун недовольно посмотрел на меня и слегка приблизился, снова подставляя свой бок. — Тебе сложно, что ли? — Знаешь ли, не часто тут можно кого-то встретить, кто согласится тебя почесать, — заговорил опять Валун. — Я бы хотел немного поговорить с тобой. Посмотрев на него, я положил руку обратно, Давай понять, что тогда готов помочь ему. — Ну так говори. Кто ж тебе мешает? — Ты только почесывать не забывай. н «А откуда ты взялся тут не знал я как именно спросить то что меня интересует «Ха -ха, так отсюда и взялся не придавая особого значения как вопросу так и ответу произнес камень «М -м -м -м. а как появился продолжал я «Ха -ха, что за глупые вопросы я думал ты захочешь узнать тайну моей великой силы или что то в этом роде а ты ну так ты сам то как появился вот так же и я — Родился я тут, вырос, а теперь живу тут. Чего непонятно-то? — ответил Валон. А какая тайна твоей силы? — решил я спросить, раз уж на то дело пошло. — Так нет никакой тайны, просто вот такой сильный я. Думаю, если бы его лицо было бы более человечным, то на нем в этот момент появилась бы довольная ухмылка. Я решил зайти с другой стороны. А нет ли тут чего необычного? Может, и что-то видел довольно странное? — спросил я у говорящего камня. — Ну да, куда уж необычней. — Да нет, тут все обыденно, все как всегда, — уже чуть ли не припрыгивая, говорил Волун. — А чем ты тут вообще занимаешься? Неужели просто так стоишь, и все? — продолжил я в надежде, что хоть сейчас мне удастся что-нибудь выведать. — Конечно, не просто так. Как ты такое мог подумать? У меня важная задача. Я охраняю, — важно ответил камень. «Что, охраняешь?» От нетерпения я даже слегка подался вперед. «Вот это! свое место! Чтоб никто его не занял! Нравится она мне! Отсюда вид хороший! На закат!» «Да блин, какой еще закат?» Подумал я про себя. «Либо он издевается, либо он просто тупенький. Хотя кого я упрекаю в глупости? Здоровый говорящий былыжник? Может, у него и появилась душа? но мозгам-то откуда взяться?» «Но от этого мне как-то легче не стало». «Где именно находится предполагаемый осколок души, и как мне его достать, я понятия не имею». «А что, есть много кого, кто хотел бы занять твое место?» «Таких нет». «Но их нет, потому что я здесь. Они видят меня, и все». На полном серьезе отвечал камень. «Понятно. Все это бессмысленно, — весь этот разговор. Я решил пойти в банк Слушай, а хочешь стать драконом? Не сидеть на одном месте?» Ты сможешь летать, где только захочешь, и найти даже место, где вид на закат будет еще лучше, чем здесь, а? Разве не здорово? Ня! Коротко ответил камень, будто даже и не слышал меня, как я распинаюсь. В смысле? Как так? Это же клево! удивленно продолжил я. Ня! Это место и так лучше. Я не хочу его менять. Я не хочу летать. Мне в земле лежать нравится. За свою жизнь я видел много летающих существ, но они не выглядели счастливыми. Все они смотрели на меня с завистью, но точно хотели бы на моем месте сидеть. Ага, сожрать кого-нибудь они хотели, а тут довольный камень только. Ну а почесаться? Почесаться самому, где и когда захочешь, а, а? Не в этом ли счастье? Надавил я, видимо, на больную для него тему. — Смотри, вот такие когти у тебя будут, ими гораздо удобнее будет чесать. Я достал и показал ему когти дракона, и для большей убедительности начал ими водить по его боку. Это произвело именно тот эффект, на который я и рассчитывал, и по его прикрытому глазу я понял, что он уже сломлен. — Но мне не нравятся драконы, — продолжил он стоять на своем. «Они не выглядят, как я!» — единственный аргумент, который смог привести Валон. «Ну так это потому, что они не каменные драконы. А ты-то станешь каменным, таких еще не бывало, с огромным зорким глазом и длинными острыми когтями». «Ну, допустим, мне это уже нравится. Но ну, как это возможно? Ты не похож на того, кто способен сотворить такое». Хм, «Вот на это у тебя мозгов хватает», — раздраженно подумал я. «Так у меня же есть вот это!» Я достал и показал ему сердце дракона. «С ним ты точно станешь драконом. Надо лишь поместить его внутрь тебя. Ты можешь положиться на меня и не беспокоиться. Я знаю, что делаю». «Ага, как же знаю. Я, в принципе, не был ни в чем уверен. Есть ли вообще внутри у него осколок души Бога? Смогу ли я его таким образом достать? И уж тем более я не знал, получится ли поместить внутрь сердца Хотя именно это меня меньше всего волновало. Камень явно начал мешкаться, но я не собирался давать ему время на раздумье. — Пусти меня внутрь, я размещу там сердце. Не переживай, ты же сильный, чего ты боишься? — Я? Боюсь? Ха. Да я ничего не боюсь. Давай сюда это сердце, сейчас ты увидишь, что не мне надо чего-то бояться. Я увидел, как под его глазом начал образовываться проход, и чем больше он становился... тем отчетливее я видел внутри нечто светящееся. Я ждал с нетерпением, когда проход станет достаточно большим для моего роста, но так и не дождавшись, присев, пополз на корчиках вперед. Неужели я так близок к своей цели? Неужели это то, что мне нужно? Я почувствовал, что что-то не так. Обернувшись, увидел, что проход начал закрываться. Мне бы хватило времени выбежать обратно. но назад поворачивать я уже не собирался, я лишь пожалел о том, что не оставил амулет воскрешения снаружи. Добравшись до источника света, я понял, что это может быть только осколок души Бога, больше ничего так не смогло бы меня очаровать. Настолько это было красиво и необычно одновременно, что я с трудом смог оторвать свой взгляд от него и увидел чуть дальше какое-то оружие. Но что это именно за оружие, я не успел рассмотреть, так как все вокруг меня начало сжиматься, и я понял, что нахожусь в смертельной ловушке. Вряд ли я смогу что-либо тут поделать. Видимо, камень все же испугался и решил раздавить меня изнутри. А может, и еще что-то, чего я не знаю. Но теперь это уже не важно. Мне необходимо было быстро принять решение. Просто попробовать забрать осколок или все же заменить его на сердце. Не думаю, что это вообще получится». И не знаю, хорошая ли эта идея, но мне захотелось попробовать. Взяв в руки сердце дракона, я почувствовал, как оно рядом с осколком начало пульсировать. Неужели этот кусок души бога, даже вырванное сердце, заставил биться? Поднеся его ближе к осколку, я увидел оповещение. «Желаете ли вы использовать осколок души бога Руама для одушевления сердца железного дракона?» Помните, от ваших действий и решений многое зависит в этом мире. Кто знает, быть может, дракон с частичкой души темного бога вергнет этот мир в хаос, или же он станет его спасителем от чего-то более темного и жестокого. Не знаю, какое бы решение я принял, будь у меня время на раздумья, но сейчас его не было, а значит, и думать об этом не имеет смысла. Вот что будет. Надеюсь, Руам не сильно осерчает на меня за эту выходку. Скажу ему, что так было необходимо, иначе бы я не смог добыть его осколок. С этими мыслями я принимаю запрос на одушевление сердца дракона и после яркой ослепительной вспышки резко меняю местами осколок души и сердца дракона. Я не знаю, что именно произошло и как это выглядело со стороны, Но началось явно что-то ошеломительное. Меня затрясло, словно на американских горках, и спустя какое-то время словно выплюнуло на свежий воздух. В руке у меня был сияющий осколок, а вокруг лишь груда камней, разбросанные в разные стороны. Сердца я не видел, и дракона никакого не было. Что уж там, и каменюки тоже не было. Неужели он погиб окончательно? Времени на подобные раздумья у меня не осталось, так как я почувствовал, что меня начинает засасывать портал. Неужели Руам так далеко способен почувствовать, что я нашел его осколок? Я судорожно начал метаться из стороны в сторону, вспомнив, что увиденное оружие так и не успел подобрать, и когда осталась буквально доля секунды до моего полного исчезновения... Я замечаю рукоятку, торчащую из-под камня, и в максимальном для себя уровне боевого транса прыгаю к ней, хватаясь рукой. Хм, «Мне даже интересно, что заставило тебя так распластаться перед отправкой сюда. Но думаю, это подождет. Где мой осколок?» Рам стоял передо мной в небывалом возбуждении. От него так и распиралась сила в купе с нетерпением — Казалось, если заставить его еще немного подождать, случится что-нибудь нехорошее. «Вот, я выполнил твое задание. С этими словами я достал для него то, что он так сильно желал. Но мне пришлось немного воспользоваться его силой», — спустя немного добавил я. «Я уже вижу. Твоя самодеятельность станет твоей наградой. Ты хорошо постарался, хоть немного испутал мне планы тем, что ослабил мой осколок». но это не отменяет твоих заслуг, поэтому я не стану злиться на тебя, но впредь постарайся обойтись без подобных выходок». Хоть Руам и говорил достаточно строго, было видно, что он невероятно доволен. Ничего сейчас не могло испортить его настроение. Куда он дел осколок, я не заметил, также я не успел увидеть, что за меч я подобрал, так как сразу брал его в инвентарь, но я надеялся, что это именно тот самый меч. Что с ним делать, у меня будет еще время подумать. И если Бог и почувствовал его, то не подал виду. Спасибо ему за это. Я хочу сам решить, как мне с ним поступить. А пока что я продолжил говорить. Если у тебя больше нет для меня заданий, а про себя подумал, даже если и есть, я хотел бы попросить отправить меня поближе к человеческой столице. Скоро начнется турнир короля Семискалия, и я намерен принять в нем участие. «Думаю, награда, если я смогу ее выиграть, сделает меня значительно сильнее. И это также приблизит нас к нашей цели», — решил я объяснить свои мысли. «Не спеши так. У меня есть хорошие для тебя новости, которые могут тебе не понравиться». С этими словами Руам изобразил зловещую улыбку. «Да уж умеет он заинтриговать. Хорошие новости, которые мне не понравятся. Что же это за новости?» «Я весь во внимании», — ответил я. Но ну, а что мне еще оставалось?» «Я нашел способ как можно быстрее помочь твоей принцессе. И не ждать, когда я добуду все свои осколки души». Руан выждал паузу, после чего продолжил. «Я смогу еще раз усилить проклятием твой меч, и ты с помощью него сможешь разрушить ту пещеру. Но не все так просто». «А я и не ждал, что будет просто», — подумал я. пока бог продолжал говорить. — Меч тоже должен стать сильнее, и для этого ему необходимо будет поглотить тысячи жизней, и желательно, чтобы эти жизни были как можно более чистыми и невинными, лучше даже дети. Хотя ты можешь и другие жизни забирать, но их понадобится еще больше, в десятки раз больше. Что скажешь?